Глава девятая, Мария. «А как же...» «Хочу спросить про ванную. Или хотя бы душ, но не успеваю. Уже никого нет. Спохватываюсь и бегу за шаманом, прижимая к себе переноску с собакой. Вот это я ввязалась в авантюру. Даже не представляла, что все настолько плохо. Дом у тети шамана небольшой, одноэтажный, но очень уютный. В нем витает какой-то запах типа эвкалипта. Шумно втягиваю его и улыбаюсь. Мне нравится». Шаман провожает меня в одну из комнат, ставит на кровати рюкзак и разворачивается. «Ты же не оставишь меня здесь одну?» Опасливо смотрю по сторонам. Все здесь какое-то странное, незнакомое. «Ты не одна с Бусей», — Смехается он. «Но шаман...» Бояться нечего. Смягчается его голос. «Моя комната напротив. Тетушки около кухни. Выходи, на улице уже стол накрыт». «Хорошо». Сдаюсь и отпускаю жениха. прикрывая за ним дверь и выпуская пищащего пса из переноски. Кидается все везде обнюхивать и исследовать. Я и сама с опаской прохожу по помещению. С одной стороны, отвидавшей виды кровати, стоит небольшая тумбочка. На ней ваза с полевыми цветами. С другой стороны окно, из которого тянет свежестью. Напротив слегка покосившийся гардероб и зеркало. Все такое старенькое, но очень опрятное, но все равно пугающее. Мамочки. Надеюсь, пауков здесь нет, я очень их боюсь. И вообще боюсь всего, кто летает и ползает. Только бы не облажаться, а то отправит меня домой первым же поездом. Заставляю себя успокоиться и разобрать рюкзак. Вещей у меня немного. В основном летние, Надеюсь, не похолодает. Переодеваюсь. натягивает джинсовые шорты и белый топик до пупка. Он не предполагает наличия лифчика. Да я его и так редко ношу. У меня не такие огромные буфера, как у Вики. Можно спокойно обходиться без лишней детали. Особенно в жару. Из обуви у меня мягкие кеды и босоножки. Все же лучше кеды. Кручусь перед зеркалом, рассматривая себя со всех сторон, волосы заплетая в косу и кидая на одно плечо. Я бы точно влюбилась. «Ну как?» — спрашиваю у единственного друга. Бусь оборачивается, с сомнением смотрит на меня и громко чихает. «Ну и ладно». Показываю ему язык. «Пошли, бусурман!» Подхватываю песеля на руки, чтобы не потерялся, и иду на звук голосов. На улице шумно. Выхожу из дома. В саду под навесом накрыт стол. Люди какие-то разговаривают между собой, а я робею. Не хочется мешать их вечеринке. В конце концов, кто я им? Навязалась на свою голову. И так становится горько и пусто, что хоть плач. А еще очень хочется уйти обратно в комнату и не выходить из нее до самого отъезда. «Но это же глупо!» Растерянно хлопаю ресницами и глажу бусю, думаю, как поступить правильно. «Доченька, ты чего там стоишь одна? Иди к нам!» Зовет тетушка Нелли. «Давай-давай, не робей! Здесь все свои!» Неуверенно улыбаясь, иду к ней и к столу. Чего на нем только нет, глаза разбегаются, а желудок предательски урчит. Взгляды всех присутствующих сосредотачиваются на мне. Людей не так много, как казалось издалека, Но все равно неловко. И шаман здесь уже. Невольно смущаясь под его странным взглядом и отвожу глаза. На большом плоском блюде лежат идеально круглые пончики с мясом. На другом в несколько рядов выложены треугольники с золотистой корочкой. Интересно, что внутри? Так и хочется попробовать. Свежие фрукты, ягоды, пирог. Кажется, с орехом. Алкоголя нет, только чай. «Присаживайся рядом». тетушка хлопает по скамье. Шаман сидит от нее по другую руку. Напротив меня получается. А это кто у тебя? Зверек забавный. Собака, улыбаясь шире и показывая дрожащего пса во всей красе. Уродец какой-то, что ли? Почему уродец? Хмурюсь я. Породистый. Беру с подноса пончик и с наслаждением откусываю. Божественный вкус. Я такого не пробовала никогда. У нас коты больше. Усмехается тетушка. А зовут как? «Буся», — говорю с набитым ртом, — «невозможно оторваться». Она тянет к нему руку, а тот рычит и пытается увернуться, но не получается. «Грозный какой! Ты посмотри на него!» — смеется тетушка и ловко хватает его за морду. «Я вот тебе покусаюсь!» — отвешивает легкий щелбан по носу и гладит. Буся сопит недовольно, но затихает и мужественно терпит пытку лаской. «Вообще он не любит людей, только меня. И у него это взаимно». «Как крыса!» — подает голос Вика с противоположного края стола. «Я бы такое никогда не завела!» «Тебе не предлагают?» — равнодушно пожимая плечами. «А мне брат подарил!» — гордо вздергивая подбородок. «Макс у меня самый лучший брат, пусть завидует!» «Хороший и смелый!» — тетя Нелли гладит его по голове. «А почему Макс не приехал?» «К свадьбе готовится!» «Правда?» Искренне удивляется она и рефлекторно поворачивается к шаману. Тот утвердительно кивает. «Как же хорошо!» «Хотите, невесту его покажу?» «Конечно, хочу!» Достаю телефон и показываю фотографии с Ивой. Тетушка внимательно рассматривает невесту Макса и кидает озабоченный взгляд на шамана. «Что-то не так?» «Там все хорошо!» Он расплывается в ленивой усмешке. Они влюблены и счастливы. «Ну, хорошо. Совет да любовь!» Тетя Нелли накрывает мою руку своей. «Ну вот, одного оболту соженили, а ты, сын мой, когда порадуешь?» Она поворачивается к шаману. «Так я же!» Снова не успевая договорить, как он пинает меня под столом и хмурится. Обиженно замолкаю. Даже аппетит пропадает. Больно надо. Не хочет, как хочет. «Рано мне еще, тетушка!» Шаман мягко улыбается ей, а мне так и хочется показать ему язык. Рано не рано, а со своей судьбой одной дорогой ходишь. Она хитро прищуривается. Не убежишь. Ну ладно тебе, заканчивай. Отмахивается небрежно, мажет по мне непроницаемым взглядом и проводит ладонью по шее. А ты почему ничего не ешь? Тетушка переключается на меня. Не нравится? Очень вкусно, просто не влезает. Искренне улыбаясь во все 32. А вы меня научите? А ты хочешь? Ее брови смешно ползут вверх. «Да, я люблю готовить. Тогда научу». Наклоняется ближе и понижает голос. «И секретный ингредиент расскажу». «А мне?» — доносится голос Вики. «Ты что ли готовишь?» — смеется тетушка, слегка подрагивая всем телом. «Вот еще! У меня времени нет!» — фыркает фельдшер. «Да и о фигуре надо заботиться!» «Нет уж, я лучше еще один пончик с мясом съем!» Усмехаясь и демонстративно беру еще один запеченный кружочек. Это беляш. Смеется шаман. Ну еще лучше. Закатываю глаза от наслаждения. Восхитительно. Кушай, милая. Тетушка одобрительно гладит меня по плечу. С удовольствием уплетаю еще один беляш и слушаю, как шаман с тетушкой переговаривается с остальными гостями. Я не понимаю, о чем они говорят. Да мне и не надо. Просто ловлю себя на мысли, что мне здесь нравится. Вот если бы этой противной Вики не было, совсем стало бы замечательно. Телефон вибрирует в кармане. Достаю и смотрю на экран. Ива. «Ой, мне надо отойти!» Начинаю суетиться. «Подержи Бусю». Отдаю свое сокровище зазевавшемуся шаману. Отхожу немного в сторону и принимаю звонок. «Да, Ив, привет!» «Машка, ну ты даешь!» Смеется она. «Как тебя угораздило-то!» Шаман собрался уехать на месяц. Что мне оставалось делать? Действительно, хмыкает она. Все хорошо? Просто замечательно. Макс тут рвет и мечет. Ива понижает голос. С отцом все ругается. Им полезно. Ладно, не скучай, шамана, привет. Хорошо, передам, сбрасываю звонок и вдыхая полной грудью. Хорошо-то как? Слышь ты, овца малолетняя! За спиной слышится недовольный голос Вики. «Я не для того целый год ждала, чтобы ты мне палки в колеса вставляла». «А, чего?» Оборачиваюсь и недоуменно хлопаю ресницами. «Это еще что за выступление? Охренел, что ли, совсем?» «Ты, я гляжу, борзая, да?» Вика криво усмехается и стремительно приближается. «Но ничего, я тебе рога -то пообломаю». «Ломалка-то выросла», складывая руки на груди, не собираясь уступать свое счастье никому. «Шаман, мой жених, ясно?» «Кто?» — издевательски хохочет она. «Ярчик?» Что здесь происходит? Шаман появляется как нельзя кстати. «Это врачиха мне угрожают. Честно говорю, как есть, чтобы не повадно было». «Чего?» — хмурится Шам и оборачивается к Вике. «Да она шутит, Яр!» На губах то и появляется невидная улыбка. «Правда же?» «Не-а!» — ухмыляясь довольно. «Я никогда не вру!» Ухожу от них и слышу, как она его зовет прокатиться, но куда не понимая. Вик, давай до вечера. Мне с тетушкой надо побыть, столько не виделись. И с этой малолеткой, ее голос сочится ядом, а меня передергивает от неприятия. Да чего гадкая баба, не женщина, а именно баба. Фу такой быть. За языком следи. Строго осаживает ее шаман, и на душе у меня теплеет. Все-таки не безразлично я ему. «Ну хорошо, хорошо, извини». Расплываясь в довольной улыбке и возвращаясь к столу, тетушка переговаривается с друзьями, а я тихонько присаживаюсь на свое место и стаскиваю еще один беляш. Делаю несколько селфи вместе с ним и отправляю Иве. Больше, в общем-то, и некому. «Ой, а где Буся?» Спохватываюсь и кручу головой по сторонам. «Буся!»